Я совершила одну за другой срочные поездки в Швейцарию и Швецию, временно возложив обязанности директора на Энсю Хюбе. Я доверяла ему почти абсолютно уже по одной той причине, что он э, никогда не признавался мне э, в любви. «Хотя я порой и уставала от его разговорчивости, он мог говорить без перерыва целый час, а слушать не более минуты, или возмущалась его пьянством, я очень скоро побеждала свое неудовольствие, вспоминая слова одного древнего мудреца. «Не осуждай нудиста, ибо таким он родился на свет!» Однажды августовским вечером Энси х ю п и я зашел ко мне в кабинет и рассказал, что купил себе сто гектаров леса в рассрочку. Он все покупал в рассрочку, потому-то его жена всегда так модно одевалась, и теперь, наконец-то, его совершенно засыпали счета. Попав в рай, он даже арфу праведника купил бы себе в рассрочку. — э т о к ты, «Скоро совсем запутаешься», — сказала я ему. Э, «Мин, я сумею э, расквитаться со всеми долгами, если ты согласишься на одно <связывая> маленькое дельце, которое я хочу тебе предложить», — ответил он с лучезарной улыбкой, точно владелец ломбарда, дающий взаймы под заклад и уверенный, что всегда вернет свое... разделаюсь одним махом и еще тебе отдам часть э, прибыли остановка только за деньгами за свободными деньгами которые бывают у меня э, так редко и задерживаются э, так недолго он посмотрел на меня э, вопрошающе и схватив себя двумя пальцами за нижнюю губу оттянул ее словно она была резиновое. Затем он принялся гримасничать и жевать собственные губы, как бы подражая одному из наших известных актеров, увидев которого я э, перестала удивляться тому, что Дарвин превратил Адама в обезьян. «В у данный момент у меня нет охоты браться за новые дела», ответила я устала. «Со дня на день может разразиться Вторая мировая война». Ах, минно. Вот э, именно, именно поэтому Перебил он меня возбужденно. «Видишь ли, все надо уладить как можно скорее, прости. Не перебивай, хотя я и перебил тебя, но дело это действительно очень спешное». «Видишь ли, Мина, я узнал, что городские власти решили продать все шестнадцать автобусов ПОК тому, кто предложит наибольшую цену». «Хм!» «Что же мы будем с ними делать?» э -э, «Минна, мы купим их?» «Я?» «Я не вложу в это предприятие ни одного пенни». Энсио глубоко вздохнул, запасаясь терпением. «Дорогая Минна, выслушай хотя бы. Автобусы совсем новенькие, а я мог бы купить их по цене металлолома. А дальше?» Мы их демонтируем, снимаем то самое известное тебе оборудование и сразу же продадим его индивидуальным застройщикам, самостоятельно возводящим домики в пригородах. Продадим с аукциона. Затем мы живо обратим автобусы в новую веру и снова... «Продадим их». «Я подсчитал, что вся эта процедура займет три недели». «Ну, как?» «Согласна?» «Он почти умолял, и я согласилась». «Мне казались весьма сомнительными хлопоты моего сподвижника, х о т я знала, что у него в отношении денег...» Прирожденный нюх, и к тому же имеются отлично э, развитые хватательные способности. Я финансировала его предприятие, чувствуя себя жертвовательницей. Каково же было мое смущение, когда через две недели он явился в контору, весело напевая. Вино ведь молчит, только пока закупорено в бутылке, и прямо ворвался в мой кабинет. Я не могла выговорить ничего, кроме односложного вопроса. Ну, продолжая н а п и в а т ь он открыл портфель, выложил передо мною на стол пачку денег, сумму, которую брал у меня взаймы, и спросил, «А? Как насчет процентов? Можешь оставить их себе?» Отлично. А вот э, твоя доля прибыли. Он передал мне сто тысяч марок и как бы, между прочим, сообщил, что расплатился со всеми долгами. Я вновь начала сомневаться в его честности и потребовал объяснений. Поскольку... Голая правда всегда чувствует себя как-то неловко и потому старается немножко принарядиться и подгримироваться. Он тоже слегка приукрасил рассказ о своей отнюдь не поэтической деятельности, хотя мог бы все изложить гораздо короче и проще. Оказывается, он купил у города 16 автобусов по оптам, по б а с н о с л о в н о низкой цене, распродав индивидуальным застройщикам, снятые с автобусов раковины и унитазы. Он вернул свои затраты. Потом он сбыл в разные мастерские учреждения все оборудование, запасные части, инвентарь и на вырученные деньги снова оснастил машины, но теперь уже совершенно для других надобностей, а именно. Он... Продал их армии, как походные лазареты и машины для перевозки раненых. Продал всем на удивление по очень приличной цене. Такова была окончательная судьба знаменитых автофургонов. Очень жаль, что Энсио Хьюпи был лишен политического чистолюбия. Если бы ему достался пост... министра финансов или министра торговли и промышленности, он мог бы оказать своему отечеству вовеки незабываемые услуги. Но он был, к сожалению, одной из тех скромных натур, которые застенчиво собирают добро в свой собственный амбар и нисколько не заботятся об известности. На свете есть много людей, о жизни и деятельности которых... Ничего не известно, однако в этом виновата не только пассивность сплетников. И вот, наконец, наступил день, когда я смогла удовлетворить годами мучившую меня жажду мести. Уверенная в победе, я вошла в контору ПОЦ и к Меня сопровождал юрист моей фирмы ы Энсю х ю п е он нес тяжелый чемодан и портфель. Старший вахтер сильно постарел, от его седых волос остался лишь реденький пух, сквозь который просвечивала крышка черепа. Хотя альманах его жизни был уже украшен листьями поздней осени, и хотя он переступил порог пенсионного возраста целых шесть лет назад, он все еще был в состоянии кланяться посетителям и поклоняться своим директорам. Наше появление в прихожей ПОЦ-ИКа привело старика в сильнейшее замешательство. «Пожалуйста, доложите о нас, директору свину», — сказал мой юрист деревянным голосом. Воображение старика забило барабанную дробь, и он попытался вернуться от опасности. «Совершенно невозможно. То есть... Э -э -э, простите, не можете ли вы прийти немного позже?» «Нет, не можем», — сухо прозвучал ответ т «Энсюхюпе, мы уже пришли». Верный слуга Сепосвина обладал тонким чутьем и был хитрым следопытом душ человеческих. Он теперь выискивал любые отговорки, стараясь повернуть нас обратно к выходу. Энсио взглянул на меня, ожидая быстрого ответа. Я не могла отступать. Мне нужно было, наконец, поставить точки над «и». Совесть моя больше не желала одобрять жесткие закоснелые принципы, согласно которым лишь добродетель, жалость и незапятнанная честь — вот все, что может быть хорошего в жизни. Я сделала решительный жест. Оттягивать развязку больше нельзя. Плечо к плечу, Двинулись мы к двери генерального директора. «Я не, не, не смею впустить вас без заклада», — испугался старший а к т ё р о «Не и н могу! Это запрещено! Меня могут уволить!» «Ничего! Теперь вас за это не уволят», — сказала я, и, смело постучав, открыла дверь. Мы твёрдым шагом вошли в кабинет и немедленно разбудили генерального директора, который только что уснул после завтрака. Сеппо-свин твердо верил, что праздность — мать всех изобретений. Он ужасно разозлился, когда его оторвали от любимого творческого занятия. Как сказал мудрый х й м ф р и с «видение снов мешает нам просыпаться». Но поскольку сновидение лишено способности суждения, то, естественно, нельзя было ждать рассудительности от человека, созерцающего сны. Сеппо-свин приветствовал нас так, как мы, собственно, и предполагали. — Вы являетесь? — То точно вор, ы даже не доложив о своем приходе. — н о на этот раз Налиму-привратник уже не спасти своей шкуры о л ю сегодня же. — Простите, господин генеральный директор, — сказала я примирительно. «Старый вахмистер всеми силами старался помешать нам войти сюда, но сейчас, когда мое время тоже превратилось в деньги, я не могу часами ждать вперед, н е й как некогда поступал мой слишком деликатный и добросердечный муж Армас Карлсон». Сеппа-свин по поправил галстук и сел за письменный стол, теребя усы. «Покойник...» э, -э за это не, не, не взыщет!» <говорот> — проворчал он негромко. «Разумеется! Но жена его взыщет!» — ответил за меня Энси о Хюппе очень зло, и тут же, открыв чемодан, достал оттуда магнитофон и поставил его на маленький столик у стены. Мой опытный юрист нашел штепсель, э проверил включение аппарата, поглядывая при этом на нашего гостеприимного хозяина с таким... заботливым вниманием, словно поджаривал душу его на медленном огне. «Тебя, кажется, удивляет наша аппаратура, братец. Мы хотим только взять у тебя маленькое интервью». в с е п о а свин так и подскочил. Живот его выпятился, далеко опередив грудь. За эти годы он совершенно заплыл жиром, — Что означает весь этот спектакль? — воскликнул он, горячась. — Я вам ничего не должен, и говорить мне с вами не о чем. Если вы сейчас не уберете свою аппаратуру, я вышвырну вас с собой вон ко всем чертям. — Выбирай хорошенько слова, — сказал мой юрист очень спокойно. — Помни, что все они... «Останутся на пленке. Лучше успокойся». Энсио принялся доставать из портфеля деловые бумаги и документы, действуя с убийственным хладнокровием. «Мы заранее условились, что говорить будет он, а я должна только слушать и наслаждаться». Я обещала ему обед за черную работу, и он честно выполнял свою ответственную задачу, не забывая ни на минуту, что бриллиант на мизинце всегда ценнее, чем заступ в руках. После короткой намучительной паузы мы, наконец, приступили к совещанию. Я по-прежнему оставалась молчаливой участницей разговора. Энсио? Придвинул стул поближе к столу своего бывшего начальника и начал. «Говорят, ты продал все свои акции правлению ПОЦ и к а Сеппосвин вздрогнул. «Каждый свободен вести свои дела так, как хочет!» Ответил он резко. «Спору нет! Итак, ты теперь служишь в качестве выборного и...» «Платного генерального директора, получающего жалование, но никакой доли собственности в предприятиях поставщики отличного топлива свинокомпании ты не имеешь, не так ли?» и с е п о с в и н ничего не ответил», — Энсио продолжал. «Значит, я прав. Хорошо. Не можешь ли ты позвать сюда своего двоюродного брата Симо Сяхля?» Поскольку с е п о Свин не шевельнул даже пальцем, Энсио снял трубку телефона и сам все устроил. Ловкий эквилибрист от бюрократии явился с дюжиной очищенных карандашей в кармане пиджака. Он весело поздоровался с юристом, и затем, обратясь ко мне, принялся расточать любезности. «Какое счастье встретить вас, госпожа Карлсон! Вы, наверное, помните, как я сказал вам однажды, человек с такими способностями покорит весь мир у вас. К тому же было редкое качество к делу...» перебил его антихюпия довольно резко. «Но <смех> у меня ведь именно дело, болтовня. Всем известно, что дорожная пыль — это грязь, лишенная воды. Госпоже Карлсон угодно, чтобы беседа наша была короткой и деловой. <смех> «Твоя наглость обойдется тебе, д о р о г о я а н т и х ю п я воскликнулся посвин. «Ты уже однажды <смех> С -с -с сидел за решеткой!» «Да, мне это достоверно известно», — поспешил вернуть слово Симосяхля, который решил во всем неуклонно поддерживать своего двоюродного брата, потому наверняка и страдался бы животом, если бы проглотил хоть слово. Весь этот маленький спектакль забавлял меня. Я знала, что именно так мужчины проводят свои совещания. Это было трио, в котором из трех голосов... Два всегда звучали в диссонансе, а магнитофонная лента терпеливо запечатлевала все диссонансы. с е п о с в и н нервно почесав свой багровый нос, передавицу-алкоголика устремил на меня очень убедительный взгляд и спросил, л м и н а как ты позволяешь этому...» «Негодному шалопаю, нарушителю законов, поносить себя таким образом, поносить ими, меня и директора всяхля!» «Это как раз то, что и я э, желал бы услышать от вас», — успел воскликнуть вице-директор и тут же принялся грызть новый карандаш. — Судейский помощник Хюпиа мой поверенный и является заместителем директора многих моих предприятий, — ответила я ледяным тоном. — Как юрист, он наверняка сам понимает, когда надо оскорблять, а когда говорить правду. — н а черт возьми, о чем же все таки речь? — воскликнулся по свин, приходя в ярость. — О твоей должности, — ответил э н с е Хюпиа, как циник, предлагающий лысому расческу. «Это не входит в твою компетенцию, безусловно, но это компетенция моего шефа, госпожи Карлсон. Дело, видите ли, в том, господа, что Потс и к а с некоторых пор оказалась во власти банка. Объединение Карлсон...» заинтересовалась вашей импортной торговлей, и э, мой шеф поручил мне получше о знакомиться с деловыми возможностями вашей прекрасной фирмы. В настоящее время обстоятельства приняли такой оборот, что фирма-поставщики отличного топлива «Свин» о й к о м п а н и и на будущей неделе попросту вольется в объединение «Карлсона». Сеппа «Свин» даже не пытался скрыть своего потрясения. Однако его двоюродный брат, этот блестящий шут делового мира, сумел на сей раз вывернуться. Он подошел ко мне со светлой улыбкой и мильно сказал, «Э -э -э «Слияние ферм, разумеется, никак не повлияет на наши э -э -э деловые отношения. Теперь мы сможем продолжать нашу альтруистическую деятельность даже с большим рвением, нежели прежде. Мы знаем вас, госпожа Карлсон, а вы со своей стороны знаете генерального директора СВИНА и мою <связать> а м е скромную персону. Именно такой реплики я и ждала, чтобы получить хоть маленькое, но... хоть запоздалое удовлетворение за те душевные муки и притеснения, которые некогда вытерпел Армас. Энси Хюпи набросал для меня финальную речь, которую я заблаговременно подрепетировала и выучила наизусть. Я была ж е с т к о й И садистично, и признаю это, и, может быть, теперь, когда прошло много лет, с тех пор мне даже чуточку стыдно, ибо в тот раз милосердие не предшествовало суду и не следовало за ним. Я выдвинула требования, не подлежащие обсуждению. Безоговорочная капитуляция. Директорство Сепа-Свина кончилось немедленно. Когда я потом предложила ему место торгового агента в разъезд, то сделала это отнюдь не из человеколюбивых соображений. Сима Осяхля получила отсрочку на две недели для того, чтобы успеть вывезти хлам из своего кабинета. Ему я, к сожалению, не могла указать нового места работы». Ведь он был в своем роде законченным и совершенным созданием природы, подобно какой-нибудь бактерии, которая мгновенно приспосабливается к любым условиям безделья ради сохранения столь чистой бактериальной породы. Его, конечно, можно было бы поместить в какую-нибудь идейную организацию, но хоть бы устроить консультантом в одну из гражданских организаций Союза <свы> Альбиносов. Но в тот момент... Он казался мне совершенно негодным к употреблению.